Живой прекрасный квадрат. И ему надо рассказать о себе, о своей жизни. Понимаете? Квадрату меньше всего пришло бы в голову говорить о том, что у него все 4 угла равны. Он этого уже просто не видит. Настолько это для него привычно, ежедневно. Вот и я всё время в этом квадратном положении. Ну, хоть бы розовые талоны и всё с ними связанное. Для меня это равенство четырёх углов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 а войны между городом и деревней. Вероятно, из религиозных предрассудков дикие христиане упорно держались за свой хлеб. Но в 35 году, до основания единого государства, была изобретена наша теперешняя нефтиная пища. Правда, выжило только 2/10 населения земного шара. Но зато очищенная от тысячелетней грязи, каким сияющим стало лицо земли.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 и на все классические. Наш тогдашний разговор на прогулке, потому что любви одних добивались многие, а других никто. Естественно, что подчинив себе голод алгебраический равно сумме всех благ. Единое государство повело наступление против другого владыки мира, против любви. Наконец и эта стихия была тоже побеждена, то есть организована, математизирована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 Желайте пользоваться номером каким-то или каким-то и получаете надлежащую талонную книжечку розовую. Ну вот и всё. Ясно. Поводов для зависти нет уже никаких. Знаменатель дроби счастья приведён к нулю. Дробь превращается в великолепную бесконечность. И то самое, что для древних было источником бесчисленных глупейших трагедий, у нас приведено к гармонической, приятно полезной функции организма.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 Пусть мои записи, как тончайший сейсмограф, дадут кривую даже самых незначительных мозговых колебаний. Ведь иногда именно такие колебания служат предвестником а вот это уже абсурд. Это уже действительно следовало бы зачеркнуть. Нами в ведены в русло все стихии. Никаких катастроф не может быть. И мне теперь совершенно ясно. Странное чувство внутри. Всё от того же самого моего квадратного положения.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 Всё это странное, хрупкое, слепое сооружение одето кругом в стеклянную скорлупу. Иначе оно, конечно, давно бы уже рухнуло. У стеклянной двери старуха, вся сморщенная, особенно рот, от нескладки сборки губы уже ушли внутрь, рот как-то зарос. И было бы совсем невероятно, чтобы она заговорила. И всё же заговорила. Она «Ну что, милые, домик мой пришли поглядеть? И морщины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 Вероятно, моя спутница тут частый гость. Мне хочется что-то с себя стряхнуть, мешает. Вероятно, всё тот же неотвязный зрительный образ. Облако на гладкой синей майолике. Когда поднимались по широкой тёмной лестнице, и сказала: "Люблю её, старуху эту". За что? Я не знаю. Может быть, за её рот, а может быть, ни за что. Просто так.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 с трудом выносил этот хаос. Но у моей спутницы был, по-видимому, более крепкий организм. Это самое моё любимое. И вдруг будто вспохватилась укус улыбка, белые острые зубы, точнее, самые нелепые из всех их квартир. Или ещё точнее, государств, поправил я, тысячи микроскопических вечно воюющих государств, беспощадных, как Ну да, ясно по-видимому, очень серьезно сказала им. Мы прошли через комнату, где стояли маленькие детские кровати. Дети в ту эпоху были тоже с частной собственностью. И снова комнаты, мерцание зеркал, угрюмые шкафы, нестерпимо пестрые диваны, громадный камин, большая красного дерева кровать. Наше теперешнее прекрасное, прозрачное, вечное стекло было только в виде жалких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 что выводило меня из терпения. Мне хотелось спорить с ней, кричать на неё, именно так, но приходилось соглашаться. Не согласиться было нельзя. Вот остановились перед зеркалом. В этот момент я видел только её глаза. Мне пришла идея: ведь человек устроен так же дико, как эти вот нелепые квартиры. Человеческие головы непрозрачны, только крошечные окна внутри глаза.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 Очевидно, это было удручающее действие обстановки. Я определённо почувствовал себя пойманным, посаженным в эту дикую клетку, почувствовал себя захваченным в дикий вихрь древней жизни. Знаете, что он сказал ей: "Выйдите на минутку в соседнюю комнату". Голос её был слышен оттуда изнутри, из-за тёмных окон, глаз, где пылал камин. Я вышел, сел. С полочки на стене прямо в лицо мне чуть приметно улыбалась курносый Асимметричная физиономия какого-то из древних поэтов. Кажется, Пушкина. От чего я сижу вот и покорно выношу эту улыбку? И зачем всё это? Зачем я здесь? От чего это нелепое состояние? Эта раздражающая, отталкивающая женщина, странная игра. Там стукнул дверь шкафа, шуршал шёлк. Я с трудом удержался, чтобы не пойти туда, и точно не помню, вероятно, хотелось наговорить ей очень резких вещей.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 Быть оригинальным — это значит как-то выделиться среди других. Следовательно, быть оригинальным — это нарушить равенство. И то, что на идиотском языке древних называлось быть банальным, у нас значит только выполнять свой долг. Потому что... Да! Да! Именно! Я не выдержал. И вам нечего! Нечего!» Она подошла к статуе курносого поэта и, завесив шторой дикий огонь и глаз, там, внутри, за своими окнами,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 сколько мог вежливо сказал я А если бы я вас попросила остаться здесь со мной Послушайте вы вы осознаёте что говорите через 10 минут я обязан быть в аудиториуме И все номера обязаны пройти установленный курс искусств и наук моим голосом сказала и Потом отдёрнула штору подняла глаза сквозь тёмное окно пылал камин В медицинском бюро у меня есть один врач. Он записан на меня. Если я попрошу, он выдаст вам удостоверение, что вы были больны. Ну? Я понял. Я наконец понял, куда вела вся эта игра. Вот даже как. А вы знаете, что как всякий честный номер, я в сущности должен немедленно отправиться в бюро хранителей и а не в сущности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 Я повернул медную холодную ручку. Вы позволите мне взять айро? О да, конечно. Пожалуйста. Там на солнце у выхода, как растение, дремала старуха. Опять было удивительно, что раскрылся её заросший наглухо рот и что она заговорила. А это ваша? Что же, там одна осталась? Одна. Старухи народ снова зарос. Она покачала головой.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 Ночь. Зелёное, оранжевое, синее. Красный королевский инструмент. Жёлтое, как апельсин, платье. Потом медный Будда. Вдруг поднял медные веки и полился сок. Из Будды. И из жёлтого платья сок. И по зеркалу капли сока. И сочится большая кровать, и детские кроватки. И сейчас я сам, и какой-то смертельно сладостный ужас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 этого пророка, сумевшего заглянуть на 10 веков вперёд. Кончен завтрак. Стройна пропеть гимн единого государства, стройна по четыре к лифтам. Чуть слышное рожжание моторов и быстро вниз, вниз, вниз, лёгкое замирание сердца. И тут вдруг почему-то опять этот нелепый сон. Или какая-то неявная функция от этого сна. Ах, да. Вчера также на Аэро спуск вниз.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 Я, видите ли, вчера был в древнем доме. Голос у меня странный, приплюснутый, плоский. Я пробовал откашляться. Что ж, отлично. Это дает материал для очень поучительных выводов. Но, понимаете, я был не один. Я сопровождал номер И-330, и вот... И-330. Рад за вас. Очень интересная, талантливая женщина. У нее много почитателей. Но ведь и он тогда на прогулке. И, может быть, он даже записан на нее? Нет, ему об этом нельзя. Немыслимо. Это ясно. Да, да, как же, как же. Очень. Я улыбался все шире, нелепее, и чувствовал, от этой улыбки я голый и глупый. Буравчики достали во мне до дна, потом, быстро вращаясь, ввинтились обратно в глаза. С. Двояко улыбнулся, кивнул мне, проскользнул к выходу. Я закрылся газетой, мне казалось, все на меня смотрят и скоро забыл о ресничном волоске, о об буравчиках, обо всём. Так взволновала меня прочитанное. Одна короткая строчка: "По достоверным сведениям, вновь обнаружены следы до сих пор неуловимой организации, ставящей себе целью освобождение от благодетельного ига государства". Освобождение? Изумительно. До чего в человеческой породе живучи преступные инстинкты? Я сознательно говорю преступные. Свобода и преступление так же неразрывно связаны между собой, как, ну, как движение аэра и его скорость. Скорость аэра ноль, и он не движется. Свобода человека ноль, и он не совершает преступлений. Это ясно. Единственное средство избавить человека от преступлений это избавить его от свободы. И вот едва мы от этого избавились,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 ненужного. Нет, не гулять. Мне надо. Я сказал ей куда. И к изумлению своему увидел, розовый крюк рта сложился в розовый полумесяц хорошками к низу, как от кислого. Меня взорвало. Вы, женские номера, кажется, неизлечимы изъедены предрассудками. Вы совершенно не способны мыслить абстрактно. Извините меня, но это просто тупость. Вы идёте к шпионам? Фу.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 Де да ведь и правды я болен, сказал я очень радостно. Тут совершенно необъяснимые противоречия. Радоваться было нечему. Так вам надо сейчас же идти к врачу. Ведь вы же понимаете, вы обязаны быть здоровым. Смешно доказывать вам это. Ну, о, милые. Ну, конечно же, вы правы, абсолютно правы. Я не пошёл в бюро хранителей. Делать нечего, пришлось идти в медицинское бюро. Там меня задержали до 17.